Родина, какая она? Бескрайняя, любимая, щедрая, пожалуй, потому что богатая, задумчиво сказал себе Гольдовский, сквозь витрину наблюдая, как вместо отъехавшей семёрки к его внедорожнику неуклюже паркововывается Rolls-Royce. Родина. Гольдовский замер, закрыл глаза. Первые визуальные ассоциации: красные флаги заграда Тряды и ни шагу назад парад победы. Ещё почему-то поля пшеницы. Нет, пшеница не катит. Украинский жёлто-блакитный флаг это ведь жёлтое пшеничное поле под лазуревым небом. Так что пшеница занята. А жаль, какой-нибудь ароматный каравай хороший образ. В животе заурчало. Обычно Гольдовский питался в уютном Новиковском ресторанчике за лакшери вилледжем. Там было недорого и очень вкусно. Но сегодня с чудовищной пятничной пробки ему не дотерпеть. А, чёрт с ним. Придётся ужинать по пролетарски, суши из коробочки. Гольдовский добрёл до гастрономического отдела и попросил у непременного бурята в фирменном кимоно набор посolidнее. Взял пакетик преждевременной клубники, бутылку аргентинского вина из середины 90-х, свежий Forbes посмеяться, выгрузил на резиновую ленту у кассы, почесал нос. «Родина, родина, черт возьми, любимая, да, но ну вот почему?» Задрожал в кармане мобильник. Номер швейцарский, не определяется. «Маратик!» — пьяный женский голос заставил ее улыбнуться. «Алика!» Рука сама потянулась к стенду с ультратонкими презервативами. «Маратик, а ты к нам прилетишь? Мы тут с Олькой так скучаем!» — залепетала Алика. «Лыжные палки настраивают на игривые латы, а вокруг сплошь немецкое жлобье». просто не на кого глаз положить. А не бросить ли всё к чертям собачьим, не рвануть ли прямо сейчас в Домодедово, оставить машину на парковке, затесаться на ближайший чартер и уже завтра утром вихлять по Красной лыжне, а к вечеру устроить групповое авторские? Нет, остановил себя Гольдовский. Родина зовёт. Он вздохнул, отшутился и отключился. Собрал в охапку бумажные пакеты с продуктами и двинулся к машине. заставляя себя снова думать о работе. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, кстати, в коттедже напротив жил креативный директор Маккенна, у которого всегда было что-то за пазухой, причём всегда лучшего качества нидерландского производства. С этим замечательным человеком Гольдовский брал мозговым штурмом ни одну брендовую твердыню. Курили они по принципу ты мне, я тебе. И сосед как раз Задолжал Гольдовскому один креатив. Великая змея медленно ползла по Кутузовскому, поблёскивая тысячами металлических чешуек, лениво сворачивала к Крылатскому, тёрлась там бок о бок с МКАДом, обвивающим Москву удавьем кольцом, и не было видно этой змеи ни конца, ни края. Гольдовский брал суши из коробки прямо пальцами, макал в баночку с соевым соусом. и мечтал оказаться в бразильском городе Сан-Паулу. В этом городе легкую авиацию давным-давно разрешили, и обеспеченные люди вообще никогда не оказываются на улицах, где вечно все забито смердящими старыми легковушками и вообще небезопасно. Они летают собственными вертолетами с загородной вилы на крышу здания, где располагается их офис, потом на крышу башни, в которой у них намечена деловая встреча, Потом на крышу отеля, где проходит приём, потом в гольф-клуб. Однажды вечером, сидя в лаунже на последнем, шестидесятом этаже Edificio Italia, Гольдовский наблюдал за десятками светлячков, порхавших между бамбуковыми ростками бразильских небоскрёбов и думал: "Ну почему в Москве нельзя сделать так же? Почему в нашей чёртовой стране всё не как у людей?" К чему все эти мигалки, крякалки, кортежи микроавтобусы с вневедомственным спецназом? Зачем унижать простого человека, томящегося в пробке, демонстрации всех этих побрикушек? Зачем заставлять его ждать? Зачем провоцировать классовую ненависть, если можно с этим простым человеком вообще не пересекаться? На подъездах к Крылатскому у Гольдовского кончились сигареты. Остановившись у киоска, Гольдовский неловко попытался перескочить лужу и утопв в грязи по щиколотку, проклиная всё на свете, встал последним в шаткую и ленивую очередь из гастарбайтеров и местных алкашей. Может, выстоял бы до конца, но тут чуть тенистая азербайдianка в трениках завёл с ним разговор о политике, и Гольдовский, не выдержав, ретировался. До дома он добрался только в одиннадцатом часу, скрипя зубами от бешенства. Выбрал в душевой кабине режим «Тропический ливень» и уже на грани истерики перебирал образы, мысли, ассоциации. Палих, Хохлома, Блалайк, Толстой, Есенин, Охотничьи рассказы, Утро в сосновом бару, Металлургия, Промышленная мощь, Нефть, Сочи-2014, Курская дуга, Бородино, Афган, Сусима, Отмена крепостного права, Транссиб, Московское метро, что для меня родина, что она для каждого из телезрителей, что заставит её любить, что заставит сердце биться чаще, от чего навернётся слеза. Пусто, ничего. Вроде и есть родина, а вроде и нет её. Попытаешься сформулировать, ухватить, выпарить экстракт, рассеивается, как утренний сон. Хочу в Бразилию, подумал Гальдовский. И закрыл глаза. Ты слишком зашорен. Гнутая оправа от Филиппа Старка придавала лицу соседа надменное выражение, хотя человеком он был душевным. Тебя что попросили? Заставить людей ощутить гордость за родину, помочь им испытать душевный и гормональный подъём? Он выдержал долгую паузу, по-станиславскому, и выдохнул хвойный дым. А для этого не надо понимать, что такое родина. И потом пойми, родина у каждого своя. Для кого микрорайон Юбилейный, для кого Одинцовский район. А что у нас общего? Что у нас одно на всех? Тупо спросил Гольдовский, принимая самокрутку. Победа, прыснул сосед. Не, я реально, жалобно протянул Гольдовский. Ну и я реально. Тебе когда про родину сказали, ты о великой отечной подумай. И я подумал, это ж первая ассоциация. Прокатывает железно. Это же условный рефлекс. Годы дрессировки. Тут слюна выделяется сразу, прежде чем поймёшь, что с тобой происходит. Ну, это же избито 100 раз, неуверенно возразил Гольдовский. Потому и избито, что работает, отрезал сосед. Нефига искать от добра добра в такие сжатые сроки. Тебе какую задачу поставили? Обновить, освежить. сделать более трендовым. То есть нужно, чтобы говорили, обсуждали, и при этом чтобы нравилось всем, от функционеров до пенсионеров. Ну, с ними ж ты доярку на фоне ржи. Что тут обсуждать? Ян хотел новое что-нибудь. Идеологически Гольдовский Унылов впустил в себя джинны и самокрутки. Всё новое, хорошо забытое старое, покачал головой сосед. И идеология наша нынешняя это это как Он тоже затянулся. Это как взять цветные карандаши и черно-белые фотографии раскрашивать. Понимаешь, о чем я? Понять было непросто, но Гальдовский и его креативный сосед поймали уже общую волну. Гальдовский восхищенно закивал, поражаясь в глубине образа. И тут Джин наконец исполнил его желание. Родина, необъятная, как пробка от Кремля до Рублевки, «Любимая, как Х-6, непостижимая, как планы правительства, вдруг померкла и стаяла, а на первый план выступило решение, спонтанное, необъяснимое, невербализируемое, но эмоционально безотказное, стопроцентное. То, что заставит биться в унисон сердца эмо-рэперов, пенсионеров и ветеранов ФСБ. «Слушай», — просипел Гольдовский, лупая красными глазами, — А что если просто взять и к празднику 17 мгновений весны раскрасить